59. конраут погладил себя по больной руке, вспомнил слова Эйглоу и еще раз перебрал в памяти все, что произошло на уступе. Он гнал от себя эти мысли, уж больно неприятными они были, но они пробуждались при малейшем поводе. Например, вот сейчас Эйглоу. Она была права... Каким бы образом ей не удалось в коротком телефонном разговоре почувствовать, каково у него на душе. Когда он смотрел, как спасательный отряд старательно разыскивает Лукаса в реке, его охватило сожаление, и постепенно в его душе угнездилось чувство вины. Шли дни, страсти улеглись, и его объяснение всех устраивало, а также свидетельство тех полицейских. А также и показания людей, которые находились на противоположном берегу и видели, как Лука соступился, а Конраут изо всех сил пытался его спасти и сам чуть не упал в Эльвюсал. Полицейское начальство ничего не стало предпринимать. Очевидцы видели только то, что при таких необычных и страшных обстоятельствах могло считаться естественным. Конраут протянул пострадавшему руку помощи. Но сам Конраут знал, как все было на самом деле. Он сознательно протянул сухую руку, понимая, что от нее проку будет мало, и что это так и останется тайной. Теперь о том, чтобы он смог уснуть, не могло быть и речи. Он до утра поглаживал сухую руку и ворочался. Пялился в потолок и думал о вилле, лежащем на улице, о нападении на своего отца у скотобойни, о тревогах матери, о поле рыдающем на холме, о ясновидце Энгельберте и его дочери Эйглу, о Бернхарде, висящем под потолком в лавке автозапчастей, о том, какой удивленный взгляд был у Лукаса, когда он ухватился за его сухую руку, о страдании, отразившемся на его лице, когда он заглянул в глаза смерти. Он представлял себе Хьяль Таллина в тюрьме, прозрачно-голубые глаза, глядящие на него с больного лица, словно два оазиса в пустыне. — Если ты его когда-нибудь разыщешь, — сказал на прощание Хиальталин, — отыграйся на нем хорошенько. Сделаешь это ради меня. Отыграешься на нем за то, что он устроил мне. Лишь когда Конроуд наконец заставил себя думать об Бертне, на него снизошел покой. И как иногда, когда ему бывало плохо, и он сильно скучал по ней, к нему подкрались чарующие звуки песни «Весна в лесу вагласкоук», и он незаметно провалился в сон без сновидений, вспоминая мягкий песок Нёйцхольсвика и детей, играющих у воды, и поцелуй. пахнущий цветами.